Андрею хотелось еще шампанского, но неловко было самому взять бутылку, а Сергей Серафимович словно забыл о ней. «Чтобы быть уверенным в том, что ты сможешь завершить образование», — сказал он, «я не хочу ограничиваться лишь денежной помощью, которая может обесцениться скорее, чем мы с тобой этого бы хотели. Однако в любом случае я открыл на твое имя счет в Московском коммерческом банке. Завтра я передам тебе все документы». «Я вполне доверяю твоему здравомыслию, но все же хотел бы застраховать тебя от неожиданных эскапад, которые столь возможны в твоем возрасте. Ты сможешь распоряжаться этим счетом лишь в определенных пределах». Андрей подумал... Как я не люблю этого холодного, равнодушного человека, как я не люблю его хамелеонью шею, его слишком светлые глаза, его выпеченную нижнюю губу, его манеру громко сосать потухшую трубку, его удивительное умение унизить человека. Сейчас я встану и откажусь от этих отвратительных подачек и уйду. «Не следует злобиться на меня», — сказал Сергей Серафимович. «Все мои действия оправдываются заботой о тебе». «Я хочу быть уверенным в том, что у тебя будут все условия для получения образования, даже если меня не станет, даже если война обесценит все бумаги. Мне нужно, чтобы ты получил образование». «Нужно». «Необходимо», – отрезал Сергей Серафимович. «Всегда, сколько Андрей себя помнил, отчим пытался его образовывать» но странным образом, скорее не учил, а испытывал. Каждое очередное испытание занимало от силы месяц. Как-то они излазили весь кородак, мокли, мерзли в палатке, дошли ейлой до окрестностей карасубазара собирали гербарий горных растений. На следующие каникулы Сергей Серафимович, забыв о ботанике, ползал с ним по скалам от Семеиза до байдарских ворот в поисках минеральных обнажений, чтобы годом позже встретить его с очками. Так началось энтомологическое лето, навсегда пропахшее в памяти эфиром и исколотое длинными булавками. Видно, специалист по жукам В Андреев очень также не обнаружил. Андрей не мог бы сказать, что летние испытания внушали ему отвращение. И сам отчим, и все, что он говорил, либо делал, было для Андрея притягательно, но, пожалуй, главной причиной постоянных неудач отчима в попытках отыскать и раскрыть дарование пасынка была его собственная внутренняя холодность, всегдашнее сохранение расстояния между всезнающим учителем и обыкновенным учеником. А ведь Андрею, особенно в первые два года ученичества, так хотелось отличиться, И, конечно, не ради успехов в ботанике. Но отчим ни разу не догадался, либо не пожелал догадаться, в чем-нибудь уступить, замедлить шаг, не прийти первым. Как-то после шестого класса в последних их совместной экспедиции, к счастью, недолгой, где они наблюдали и пытались фотографировать жизнь птиц, грызунов и иных обитателей плоскогорий, за Чуфуткали, сидя усталый, под редким дождиком у костра, ловко и быстро разожженного отчимом, он понял... На что все это похоже? Уже год-два, как в журналах, появилась новая игра, которую некоторые именовали крестословицей, а отчим, разумеется, английским словом «кроссворд». В ней надо было вписывать слова в пустые квадратики. Очевидно, его походы с отчимом были как бы совместным разгадыванием кроссворда при условии, что ни единого слова Андрею не дали разгадать первому. Неизвестно, догадался о том, Сергей Серафимович или нет, но Андрей-то был, наверное, убежден, что не станет ни геологом, ни ботаником, ни энтомологом, ни орнитологом. Он подал прошение в Московский императорский университет на историю. Может, потому что историей отчим не успел с ним заняться. Отчим налил еще по бокалу шампанского, и Андрей взял свой бокал скорее, чем следовало, и ему показалось, что... Отчим опять улыбается. Андрей поставил бокал на столик. Сергей Серафимович поднялся легко, словно молодой. В его тренированном теле не было ни капли жира. «Вставай», — сказал он, — «мне нужно тебе что-то показать». Они прошли внутрь дома в кабинет Сергея Серафимовича. Кабинет Андрея всегда нравился. Он принадлежал не Ялте, а Петербургскому профессорскому дому. С высокого потолка свисала на бронзовых цепях люстра с белым матовым абажуром, являвшая собой как бы в пятеро увеличенную керосиновую лампу, хотя люстра была электрической. Пол кабинета был застелен огромным от стены до стены персидским ковром, и посреди него стоял овальный стол, накрытый шоколадного цвета суконной скатертью. Вокруг стола на неизменных местах стояли венские стулья. У дальней стены располагался большой письменный стол с мраморными приборами и часами. Часы были амперными, с позолоченными сфинксами и малахитовыми колонками. Между столом и голландской печью поместился высокий красного дерева книжный шкаф. Напротив, между двух окон, стояла бочка, в которой росло лимонное дерево иногда дававшее настоящие плоды, а по обе стороны от него глубокие черные кожаные кресла. Такой же диван, мягкий и уютный. Андрею приходилось спать на нем, стоял справа от печи. И ничто в этом кабинете никогда не менялось, не сдвигалось с места. В кабинете было две картины. Одна принадлежавшая кисти Айвазовского, изображала бурю на море. Зеленые, подсвеченные прорвавшимся сквозь облака солнцем волны, накатывались на зрителя, неся беспомощную с порванными парусами шхуну. Вторая, Екатерининских времен, была портретом молодого черноволосого человека в зеленом мундире с красными отворотами и узким эполетом на плече. Резкими чертами лица он был похож на отчима.